Глава шестьдесят «Какое место вы представили, Салаван?» — спросила ингелерского наследника, как только он очнулся. «Даже боюсь думать, что было у вас в голове, после чего мы оказались в подземной пещере без выхода, зато населенной давно вымершим плотоядным растением. Неужели вам так плохо жилось во дворце, что ассоциации с домом могли сыграть такую злую шутку со всеми нами?» Не могла удержаться от иронического тона. «Простите, а Маргария?» С трудом выдохнул Салаван, только недавно пришедший в себя. «Я старался все сделать, как вы сказали. Сам не знаю, почему так вышло». Ингелерский наследник выглядел бледным, но помощь ему уже оказали. Сам главный лекарь Ригора. Дарын с командой прибыли в Лайхашир в рекордные сроки. Собственно, главный лекарь, к тому же, оказался самым осведомленным о плотоядном растении, с которым нам довелось столкнуться. Главный лекарь прибыл вчера. Страж, которого отправили в столицу, путь до Рейверонга проделал в рекордные сроки. Переход не отнял много времени. Дорейн собрался молниеносно. Так и вышло, что уже спустя сутки команда лекарей прибыла в Лайхашир. Еще одна счастливая случайность – то, что Дарейн оказывается, увлекался изучением растений, в том числе вымерших. У него в поместье даже есть закрытый сад, микроклимат в котором поддерживает Айшалис, взаимодействующий с растениями. Так и вышло, что Дорейн оказался едва ли не единственным, кто вообще хоть что-то читал о рейтражском плюще и пусть немного, но знал о его воздействии на одаренных. Это и помогло найти верный подход в лечении. Рейтражский плющ обвивает жертву своими лозами, впивается в переставшую сопротивляться добычу и потихоньку тянет сначала силу, после жизненную энергию, а в конце – кровь, рассказывал лекарь, деловито измеряя показатели одного из пострадавших. «Смерть наступает примерно на третий-пятый день. Обычно жертва не приходит в себя, или, если и приходит, то ненадолго, и сделать ничего не может». Буднично повествовал он. «Меня от представившейся картины натурально передернуло. что было бы, не найдимы, как с ним справиться? Почему это растение так боится воды?» Спросила, глядя, с какой ловкостью Дорейн обрабатывает крохотные ранки на теле одного из пострадавших, через которые Плющ выпивал жизненные силы. «Вот это мне неизвестно, Эйра Айронир». С сожалением пожал плечами лекарь, заканчивая с одним и переходя ко второму. Постояла немного, размышляя. «Эйрдарейн, раз это растение не вымерло, как считалось ранее, мы не должны замалчивать эту информацию. Просто не имеем права. Думаю, даже стоит подготовить брошюру об этом ключе. Самую подробную, содержащую максимум сведений. Обобщить в ней все, что известно, дабы другие, возможно, наши потомки, кому доведется столкнуться с этой напастью, знали, как действовать. Этой темы стоит коснуться и на занятиях». «Насколько я знаю, сейчас только стражи проходят поверхностный курс защиты от диких животных. Это нужно исправлять. О плотоядных растениях, угрожающих жизни, о способах спастись, нужно рассказывать всем учащимся высших академий. Но это я еще обсужу с советом. В образовательную программу нужно будет внести изменения». Задумалась над всем этим. Я преступно мало времени уделила именно программам, по которым учат молодых айшалис. Школ по всему Аригору уже много. А вот как и чему там учат, мне почти неизвестно. Программы нужно систематизировать, обобщить. Да, с этим медлить нельзя. Оставила Дорейна, возвращаясь к Салавану, по пути размышляя о жутком растении. Я знаю, почему рейтражский плющ считается давно вымершим, упоминания о нем не было десятки, если не сотни лет. Со слов Дорейна, местом своего обитания растение всегда избирало темные сухие пещеры, чаще всего подземные. Неизвестно, сколько еще пещер облюбовано страшным растением. Салаван не спал. При виде меня приподнялся на локтях. Мужчина выглядел довольно бледным, но все же восстанавливался не по дням, а по часам. То место, пещера, это ведь не был храм, так? Вернулась к прерванному разговору. Вы узнали ту пещеру? Можете представить ее местонахождение? «Думаю, да. Мне кажется, что я не так уж сбился в своих представлениях о месте выхода. Не уверен, но, возможно, эта пещера находится под дворцом. Сомнением отозвался ингелерский наследник. Когда был маленьким, в своих исследованиях окрестностей я натыкался на что-то странное. Стражи отца меня увели тогда, после я несколько раз пытался выяснить, что там находится, но ответ был один». Нечего мне там делать. Отец говорил, что не стоит пытаться попасть в то место. Пещера, возможно, это была она. Да, думаю, так и есть. Из нее не было выхода. Вспомнила ужасное чувство безвыходности, когда находилась там. Стражи обыскали ее всю. Видимо, это и позволило плющу сохраниться. Пожал плечами Салаван. Не знаю, что о том месте известно отцу и известно ли. Вход в пещеру, что-то вроде глубокого грота, заваленного камнями. Возможно, ее специально запечатали, потому что не знали, как справиться с плечом иначе. Вода, просто вода. Если бы вход не был запечатан, растение погибло бы от повышенной влажности. Или приспособилось? возразил Салаван. И тогда справиться с ним было бы еще сложнее. Вы правы, вынуждена была признать я. Вы молодец, а Маргария? похвалил Эйр. «Не растеряться в той ситуации, сохранять присутствие духа и здравомыслия...» «Это не я», — торопливо перебила ингелерского наследника. «Я как раз паниковала и не могла даже открыть портал. Всех спас Эйр Шараеш. Это он взял на себя командование, он помог мне не податься панике. Сама я не справилась бы, совершенно точно». «Брюсер», — понимающе кивнул Салаван. Мы знакомы, общались несколько раз в Ангелерии. В основном все вопросы с послами решает отец лично. Я занимаюсь другими задачами. А вот Алдира общалась с Брюсером намного чаще. С обоими эйрами шароешь. Отдыхайте. Поднялась, сжав ладонь мужчины. Слушать про общение Алдира и Брюсера мне точно не хотелось. Поездку в Ангелерию я все же отложу, в Салаван. Считаю случившееся знаком, что мое место в Аригоре со своими подданными... Не могу вас винить, хмуро произнес Эйр, всем своим видом показывая, что расстроен. Салаван, также я прошу вас вернуться в Ингелерию, как только станете чувствовать себя лучше. Все же сказала то, что считала правильным. Ваш визит слишком затянулся и порождает ненужные слухи. Выпалила и ушла, оставляя родственника одного. Самое время навестить и других пострадавших. Аригорцы находились в лучшем состоянии, нежели Ингелерцы так как плющ пил их силу куда меньше времени. Из моих подданных сильнее всего пострадал Лафаер. Ему главный лекарь уделил больше всего внимания. Остальные выглядели и чувствовали себя довольно сносно. В сознание, по крайней мере, пришли все. В первое время я порывалась влить свою силу в пострадавших, особенно в Салавана, ведь он более суток был без сознания, но мне не дали, напомнив, насколько это интимная процедура». Лекарь может вливать свою силу, это не считается чем-то из ряда вон. А вот если бы я так поступила, еще и с ингелерским наследником, он вполне мог счесть такой поступок намеком на то, что согласно на его предложение.